Проснувшись раньше обычного, я обнаружил, что Шерлок Холмс еще не кончил завтракать. Наша хозяйка так привыкла к моим поздним вставаниям, что ни моего прибора, ни моего кофе на столе еще не было. С необоснованной раздражительностью, свойственной многим людям, я позвонил в звонок, давая знать, что готов. Потом взял со стола журнал и стал просматривать его, коротая ожидания. Мой компаньон, между тем, продолжал молча жевать свой тост. Заголовок одной из статей был отчеркнут карандашом, и я невольно начал просматривать именно ее. Название было немного претенциозным — «Книга жизни». Автор статьи пытался показать, как много может узнать наблюдательный человек, если тщательно и методично изучает все, что встречается ему на пути. Статья поразила меня удивительной смесью проницательности и невразумительности. Ход мысли был логичным и убедительным, но выводы казались натянутыми и нарочито преувеличенными. Автор утверждал, что по мимолетному выражению лица, непроизвольному сокращению мускулов, или вскользь брошенному взгляду, можно постичь самые потаенные мысли человека. По его словам, того, кто умеет наблюдать и анализировать, невозможно обмануть. Его безапелляционные умозаключения претендовали на безошибочность доказательств евклидовых теорем, непосвященного... Выводы автора так ошеломляли, что не имея возможности проследить за развитием мысли, приведшим к подобному результату, он мог бы счесть его колдуном. По одной капле воды, утверждал автор. Логически мыслящий человек способен догадаться о существовании Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он никогда не видел ни того, ни другого. И не слышал о них. Жизнь всякого человека представляет собой длинную цепь взаимосвязанных событий, поэтому ее природу можно постичь по одному единственному звену. Как любым иным видом искусства, искусством дедукции и анализа можно овладеть только посредством долгого и кропотливого труда, но жизнь слишком коротка чтобы кто бы то ни было из смертных хоть отдаленно приблизился в нем к совершенству. Прежде чем обратиться к моральным и интеллектуальным аспектам проблемы, в которых заключаются самые большие трудности, исследователю надлежит приобрести более простые навыки. Например, при встрече с другим смертным научиться с первого взгляда распознавать его происхождение и профессию. Каким бы ребяческим не казалось подобное занятие, оно обостряет наблюдательность и учит тому, на что следует смотреть и что искать. По ногтям человека, по рукавам его пальто, по обуви, по потертости брюк на коленках, по мозолям на указательном и большом пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, по всем этим деталям можно точно угадать его ремесло. Почти немыслимо представить себе, чтобы все они вместе взятые не рассказали все умелому наблюдателю. «Какая несусветная чушь!» — воскликнул я, швыряя журнал на стол и приступая к завтраку. Никогда в жизни не читал подобного бреда. «Вы о чем?» — поинтересовался Шерлок Холмс. «Да вот об этой статье я указал на открытую страницу яичной ложечкой». Вижу, вы читали ее, поскольку отметили карандашом. Не спорю, написано лихо, но она раздражает меня. Не сомневаюсь, это теория какого-нибудь бездельника, который придумывает свои складные маленькие парадоксы, не выходя из кабинета и даже не вставая с кресла. В них нет никакой практической пользы. Хотел бы я видеть, как он садится в метро в вагон третьего класса И наспор определяет профессии всех своих спутников. Я поставил бы тысячу фунтов против одного, не в его пользу. И потеряли бы свои деньги, — спокойно возразил Холмс. А что касается статьи, то ее написал я. — Вы? Да. У меня есть склонность как к наблюдениям, так и к дедукции. А теории, которые я изложил в статье и которые показались вам столь сумасбродными, на самом деле имеют большую практическую пользу. Настолько большую, что ими я зарабатываю себе на хлеб с маслом. Но как именно невольно вырвалось у меня? Видите ли, у меня особая профессия. Полагаю, я единственный в мире человек, который ею занимается. Я сыщик-консультант, если вам понятно, что это значит. Здесь в Лондоне куча государственных и множество частных детективов. Когда эти ребята заходят в тупик, они обращаются ко мне, и я направляю их на верный след. Они предоставляют мне все улики, и обычно, с помощью своих знаний, в области истории преступлений, я помогаю им разобраться. Между преступлениями существует прочное родовое сходство, и когда вы досконально осведомлены во всех подробностях о тысячах однотипных преступлений, было бы странно, если бы вы не разгадали тысячу первое. Лестрейд — известный сыщик. Недавно он запутался в деле о подлоге, Оно-то и привело его ко мне. — А те другие люди? — Их в основном присылают ко мне частные сыскные агентства. Все эти люди попали в какую-нибудь беду и ищут помощи. Я выслушиваю их истории, они мои разъяснения, после чего я кладу в карман гонорар. — Не хотите ли вы сказать, что способны не выходя из комнаты, распутать клубок, с которым не справились другие, видевшие все своими глазами. «Именно это я и хочу сказать. У меня есть интуиция на подобные вещи. Правда, время от времени попадаются случаи несколько более сложные» тогда приходится посуетиться и взглянуть кое на что собственными глазами я видите ли обладаю множеством специальных знаний коими пользуюсь для разрешения проблем они удивительно облегчаю дело приемы дедукции изложенные в статье и вызвавшие у вас столь пренебрежительные отношения в практической работе незаменимы наблюдательность моя вторая натура Вот вы, кажется, удивились, когда я при первой встрече угадал, что вы прибыли из Афганистана. Бьюсь об заклад, вам кто-то сообщил об этом. Ничего подобного. Я сам узнал, что вы приехали из Афганистана. Благодаря долгой практике последовательность умозаключений проносится у меня в голове так быстро, что я делаю вывод бессознательно опуская промежуточные звенья. Тем не менее, такие звенья существуют. В данном случае мысль моя развивалась так. Вот джентльмен, явно имеющий отношение к медицине. Но есть в нем и нечто от военного, значит, он военный врач. Он только что приехал из тропиков, поскольку лицо у него смуглое, причем это неестественный цвет его кожи, судя по светлым запястьям. Недавно он перенес невзгоды и тяжелую болезнь, о чем явно свидетельствует его изможденное лицо. Левая рука была у него ранена, он держит ее неестественно и старается оберегать. В какой тропической стране в настоящее время английский военный врач может получить ранение и подвергнутся испытаниям. Разумеется, в Афганистане. Весь этот ход мысли занял меньше секунды, после чего я высказал предположение, которое вас так потрясло, что вы прибыли из Афганистана. «Теперь, когда вы объяснили, все кажется действительно простым», — улыбнулся я. «Вы напоминаете мне Дюпена», — из рассказов Алана и Эдгара По. Я и представить себе не мог, что подобные люди существуют в реальной жизни. Шерлок Холмс встал и, раскурив трубку, заметил. — Вы, безусловно, полагаете, что сделали мне комплимент, сравнив меня с Дюпеном. — Но, по-моему, Дюпен был весьма ничтожной личностью. Этот его трюк, когда после четверти часа молчания он каким-нибудь вскользь брошенным замечанием дает понять, что прочел мысль собеседника, поверхностен и рассчитан на эффект. Не спорю, он не лишен кое-каких аналитических способностей, но, вне всякого сомнения, отнюдь не является исключительным феноменом, каким его, видимо, представлял себе По. А произведение Габорио вы читали, спросил я. Отвечает ли вашим представлениям о настоящем сыщике Лекок? Шерлок Холмс сардонически ухмыльнулся. Лекок был презренным сапожником, сердито ответил он. В заслугу ему можно поставить разве что кипучую энергию. Эта книга меня просто бесит. Ему ведь нужно было всего-навсего установить личность заключенного. Я бы сделал это за сутки. У на это ушло не менее полугода. По этой книге сыщик должен учиться тому, как не следует работать. Меня изрядно рассердил такой кавалерийский наскок на двух персонажей, коими я восхищался. Подойдя к окну, я стал смотреть на запруженную людьми улицу. «Этот человек, возможно, и очень умен», — сказал я себе. «Но слишком уж самонадеян». «В последнее время нет ни настоящих преступлений, ни истинных преступников», — ворчливо заметил Холмс. «Какой прок иметь мозги человеку нашей профессии? Я точно знаю, у меня их достаточно, чтобы прославить мое имя». «Сейчас нет!» Да и раньше не было человека, который обладал бы такими обширными знаниями и был наделен таким талантом к расследованию преступлений, как я. А что толку? Расследовать-то нечего. В лучшем случае попадается какое-нибудь неуклюже сработанное злодейство, мотив которого настолько очевиден, что даже полицейские из Скотланд-Ярды видят его насквозь. Меня по-прежнему раздражал его высокомерный тон, и я решил, что лучше сменить тему. «Интересно, что ищет вон тот парень?» — я указал на Надюжеву мужчину в простой одежде, который медленно шел по другой стороне улицы, напряженно всматриваясь в номера домов. Судя по тому, что в руке он держал большой голубой конверт, мужчина был посыльным. «Вы имеете в виду того отставного сержанта морской пехоты?» — уточнил Шерлок Холмс. «Хвастун и позер», — подумал я. «Знает же, что я не могу проверить его догадку». Не успела эта мысль промелькнуть у меня в голове, как человек, за которым мы наблюдали, заметил номер на нашей двери и быстро пересек улицу. Мы услышали громкий стук внизу, ракочущий бас, затем тяжелые шаги на лестнице. — Для мистера Шерлока Холмса! — бойдя в комнату, мужчина протянул конверт моему товарищу. — Вот и удобный случай для разоблачения. Ведь, выстрелив наугад, Холмс не предвидел такого оборота событий. — Могу я задать вам вопрос, приятель? — спросил я невиннейшим голосом. — Какова ваша профессия? — Посыльный, сэр, — сипло ответил он. — Просто моя форма сейчас в ремонте. — А кем вы были раньше? — поинтересовался я, с чуть коварной усмешкой поглядывая на своего компаньона. — Сержантом, сэр, королевской легкой морской пехоты, сэр. Ответа не будет? — Слушаюсь, сэр. Он щелкнул каблуками, по-военному отсалютовал и удалился.